2 дня мы жили на Францией и Осифе. До времени, пока военные не наведут порядок, возвращаться в город было слишком опасно. Когда стало ясно, что наземным частям поддержка с воздуха больше не требуется, однотипный Карл Великий улетел в солнечную систему. А ему на смену были доставлены 30 винтовых штурмовиков, опять же, воссозданных по чертежам времён Второй мировой. Прибыли они прежним способом. Луи Мы являемся свидетелями наступления новой эпохи, сказал Гильгуф, наблюдая, как рядом с полем Бланека разгорается холодное голубое зарево. Дело даже не в том, что цивилизация ступила на неизвестную дорогу, и человечество теперь не в состоянии прогнозировать свою дальнейшую судьбу. Мы осуществили грандиозный прорыв. Впервые за долгие десятилетия появилась новая техника, Не усовершенствованное, а принципиально новое. Тяжело грохнуло, земля содрогнулась, и из облака слепящих искр возник еще один транспортный модуль. «Но как эта штуковина работает?» — осведомился я, машинально погладив заворчавшую собаку. «Опять искривленное пространство?» «Не знаю», — развел руками доктор. «И никто не знает. По крайней мере, никто из людей». Вы должны помнить, что открытие лабиринта и начало эры дальних путешествий стали возможными только при содействии искусственного интеллекта. Затем машинный разум оказался в опале. В Толемея изолировали. Прочие суперкомпьютеры уже не были наделены возможностью осознавать свою личность и свободой воли. Но... Сотрудничество продолжалось. Негласно, разумеется. Значит... Иризобризобр изобрёл неизвестный ранее способ перемещения в пространстве, а мы им воспользовались. Примерно так. Переброска транспорта с грузами требует колоссальных затрат энергии. Реакторы Кранштота едва справляются с нагрузкой, а производительность у них, между прочим, фантастическая. Значит, модули прибывают к нам не с Земли, а с базовой станции русского флота. Да? Там сейчас находится центр подготовки эвакуации и основные производства. Мы вынуждены вести приготовление скрытно, чтобы не вызвать массовую панику на земле. Секретность неимоверная. А знаете, что самое удивительное? Искусственный разум не удосужился объяснить, каким образом стало возможно перемещать из точки в точку материальные объекты. Предоставили технологию и всё. Как ведутся расчёты? Тайна за семью печатями. Представьте только: Кранштадт вращается на орбите Земли, планета окружит вокруг солнца наше светило вокруг центра галактики. С Гермесом понятно, история аналогичная. Теперь следует вообразить, какая требуется точность, чтобы моментально перенести такой вот модуль не просто в систему Вольф 360, а на данный конкретный материк заранее определенную точку и выныривают транспорты не в атмосфере на высоте десятка километров и не под землей, к примеру. Бесспорно действуют маячки, отсылающие сигналы по линии планка, но для масштаба Вселенной точность просто неимоверная, буквально до наномикрона. «В голове не укладывается», признался я. Значит, часть проблем с эвакуацией снята? Хотя бы с транспортировкой людей и грузов. Увы, нет. Энергетические ресурсы не безграничны. Всей мощи реакторов Кронштадта хватает лишь для того, чтобы отправлять 2-3 транспорта в сутки. А вместительность у них небольшая. Сами посчитайте. В настоящий момент прибыли 9 модулей, доставивших не более 9.000 человек плюс техник. Набивались как сельди в бочку. В ближайшие дни появятся ещё транспорты, но на Кронштадте закончится запас ядерного топлива. На остатках придётся лететь к Юпитеру, заправляться водородом от газового гиганта. Неэкономично. Поэтому строительство обычных лабиринтных кораблей в Асю продолжается. Автоматические зонды и разведывательные рейдеры отправлены ко всем звёздам класса Ж. находящимся в пределах нашей досягаемости. После открытия нового участка лабиринта работа предстоит грандиозная. Вы же сами говорили, что новых звёзд спектрального класса G всего лишь 17. Мне кажется, что для исследования этих систем не потребуется слишком много времени. Разве? хмыкнул Гельгуф. У вас чересчур романтически представления о дальней разведке, дружище. Поверьте, дело обстоит куда сложнее. Не каждая звезда может похвастаться планетами на своей орбите. Миры, похожие по природным условиям на Землю, встречаются крайне редко. Нам не сказано повезло отыскать в первые же десятилетия освоения Афродиту и Гермес. Но на этом везение закончилось. Четыре прочие известные нам планеты с кислородно-азотной атмосферой почти непригодны для жизни. Или слишком холодные, или там нет воды. Заметьте, кстати, что Афродита находится возле Сириуса, горячего белого голубого гиганта класса А1. И человек в данной системе не испытывает никаких особых неудобств. Вселенная слишком сложный и хитрый организм. Интересующие человека миры могут обнаружиться рядом с красными карликами или субгигантами. А дальше начинается рутинная и не слишком интересная работа. Определить состав атмосферы, найти минимум полезных ископаемых, провести самые тщательные исследования в области биологической безопасности. Поскольку главную угрозу для человека представляют не чёрные дыры с нейтронными звёздами и не инопланетные разумные тараканы с лазерами на перевес, а обычнейшие микроорганизмы. Представим, что завтра Появится новый вирус, против которого мы не сможем создать вакцину. Дальнейший сюжет пересказывать нет смысла. Люди 70 лет подряд безуспешно боролись с вирусом иммунодефицита человека. А ведь ВИЧ порождение родной земли, где всё более-менее знакомо и предсказуемо. Вот и думайте. Вы меня нарочно пугаете, доктор? Не пугаю. А всего лишь излагаю допустимые вероятности, комбинирую. Бесспорно, я оптимист, но очень хорошо информированный, даже слишком хорошо, к сожалению. Тоска зелёная, вздохнул я. Можно я возьму собак и пойду погулять? Голова разболелась. Возвращайтесь к обеду. Впрочем, охраняемый периметр аэродрома вас всё равно не выпустит. Великогерманский Кайзер-Рейх, Гросс-Дойч-Кайзер-Рейх, объединенная империя Германии и Австро-Венгрии, неофициальное название Священная Римская империя германской нации. Крупнейшее государство в Центральной и Западной Европе в нынешних границах сформировано к 2108 году путем референдумов на национальных территориях Австрия, Венгрия, Балканы, Силезия. Площадь – 792 тысячи квадратных километров. Население – к 2280 году 535 миллионов человек. Государственная символика – герб. Черный коронованный орел в серебряном поле с гербами провинции на Орденской цепи. Флаг – полотнище из трех горизонтально расположенных полос равной ширины черного, белого и красного цветов с черным прусским крестом в центре Белой полосы. Политическая система. Конституционно-автократическая монархия. Правящая династия Гугенцоллерн-Баденстия. Глава правительства назначается кайзером по представлению Рейхстага. Столица – Берлин, отдельный округ. Выборный имперский парламент Рейхстаг созывается путем свободных выборов раз в пять лет. земельные парламенты, лангтаги, комитеты самоуправления, губернаторы протекторатов, административное отделение, 5 территорий со статусом королевства, 27 герцогств и великих герцогств, 42 генерал-губернаторства, 12 имперских протекторатов, основные религиозные направления католицизм и лютеранство. Православный анклавы в Галиции и на Балканских территориях. Небольшое количество мусульман, не более 4%. Экономический тип индустриальный с незначительной долей аграрного сектора. Бавария, Балканы, Венгерское королевство. Приоритетными направлениями являются высокие технологии, космическое кораблестроение, разведка и добыча ресурсов в солнечной системе из-за её преимуществ. Основные торговые партнёры: Российская империя, государства Европы, Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Денежная единица: рейхсмарка. Вооружённые силы: Рейхсвер. Представлены 12 корпусами наземных сил быстрого реагирования, мощной авиацией Люфтваффе. включающей в себя военно-космические силы, 22 крупнотоннажные боевые единицы без учёта истребителей-бомбардировщиков класса Космос-2 на Такосмос. Небольшим военно-морским флотом Kriegsmarine и подразделениями специального назначения. По договору с Россией от 2235 года Германии предоставляны в долгосрочную аренду верфи на БСФ Кранштадт. Торговый флот представлен Включившиеся несудами различного tonnage. До 2282 года империя придерживалась политики не присоединения к военным или военно-политическим международным организациям. После денонсации Североатлантического договора НАТО, германский рейх расторг соглашение Евросоюза и в 2130 году предпочитая принимать самостоятельные решения в сферах международной политики и экономики. Однако 12 марта текущего года Германия и Россия неожиданно подписали в Вене пакт о стратегическом оборонительном союзе, не исключающем объединение двух государств в единую империю в перспективе. Справочник Малая Британика, Лондон, 2282 год.